Если поставить ее на платную, охраняемую стоянку, то это будет слишком дорого. Мы за неделю истратим всю твою зарплату. А если оставить просто так, то рано или поздно ее угонит. Я понимаю твое желание переехать в отдельную квартиру, но ты должен понимать, что издержки могут оказаться неизмеримо больше, чем выгоды. И еще мы с тобой оба очень много работаем, рано уходим и поздно приходим. Сейчас за мальчиками присматривает Белла Львовна и накормит, и проследит, чтобы уроки сделали. Когда мы останемся одни, Сашка и Алеша останутся полностью безнадзорными, не забывай, сколько им лет. Одному двенадцать, другому тринадцать. Они еще не настолько взрослые, чтобы вести себя разумно и ответственно, а возраст опасный, и через пару лет станет еще опасней. Но если Белла Львовна будет жить с нами в одном доме, она сможет каждый день приходить, сидеть у нас и присматривать за ребятами. Ведь так, Белла Львовна? И вообще я не понимаю, что мы обсуждаем. Перспективу получить отдельное новое жилье или причины, по которым мы должны отказаться от этого? У меня складывается впечатление, что не первое, а именно второе. Конечно, второе, а не первое, подумала Наташа. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Невозможно улучшить ситуацию, ничем за это не заплатив. А плата в данном случае может оказаться слишком высокой. К такой платье Наташа не готова. А почему молчит уважаемый Марк Аркадьич? Вадим внезапно повернулся к Марипу и уставился на него сердитыми глазами. Я хотел бы услышать и ваше мнение, ведь речь идет и о вашей матушке тоже, а не только о моей семье. Наташин слух больно резанул это разделение. Вашей матери и моей семьи она давно уже не воспринимала Беллу Львовну как нечто отдельное, Белла Львовна оставлена была Мариком на ее попечении, так же, как и Иринка, и Наташа немедленно зачислила ее в члены своей семьи, в круг тех, о ком она должна заботиться, за кем должна ухаживать. Марик на протяжении всего разговора сидел молча, ни единым словом не давая понять, чью сторону принимает в этом споре. справедливости ради надо заметить что и белочка своего мнения не высказывала получалось что спорили только наташа с вадимом а точка зрения соседки в расчет не принималась видите ли вадим я не считаю возможным навязывать вам свое мнение потому что я через два дня уеду а вам оставаться и жить поэтому имеет смысл обсуждать только ваши аргументы а никак не мои ну что ж вполне обтекаемо ни да ни нет Точка зрения Марика и без слов понятно, Он боится оставлять мать без ухода и помощи. И, конечно, хотел бы, чтобы все оставалось как есть. Но ему, давно живущему по западным стандартам, в то же время совершенно очевидно, что две комнаты для четверых слишком мало и неудобно. Похоже, Вадим это понимал, потому что резко поднялся из дивана и сделал шаг к двери. Я предлагаю разойтись и как следует подумать. Вала Львовна, как вы? Договорились с риэлторами. Они придут через пару дней, чтобы узнать о нашем решении. Вот и хорошо. Значит, время для обсуждения еще есть. Спокойной ночи. Наташа молча ужинала, Вадим, отвернувшись, смотрел телевизор. И только когда начали стереть постель, снова вернулся к проблеме переезда. Я тебя не понимаю, Наташа. Неужели тебе не надоело жить в этой Кому не. Всех кормить, всех одевать и обстирывать? Ты что, нанималась в дом работницы к этим двум нахлебницам? Одна молодая свистушка тарелку за собой не вымыет, другая слабеющая старуха, которая и делала бы все, что нужно, а то уже не всегда может. Объясни мне, почему ты против того, чтобы жить в отдельной квартире, где будет только наша с тобой семья? Ты понимаешь, наша? Наташа плотнее запахнула халат и присела на краешек дивана. Ну, как им объяснить, если он сам не понимает? Вадик, миленький, Белочка уже много лет является членом нашей семьи. Неужели ты этого не видишь? Да, я понимаю, ты двенадцать лет жил отдельно от нас, и многое не знал или не видел. Но теперь ты здесь. Уже почти два года мы живем вместе. И ты до сих пор не понял, что я не могу оставить ее? Ну, не могу я! Почти выкрикнула Наташа. Можешь ты это понять? Я многим ей обязан, ей и Марку, только благодаря им я стала тем, чем стал. И когда Марк уезжал в Израиль, он взял с меня слово, что я не брошу его мать, не оставлю ее без заботы и опеки. Она с каждым годом нуждается в этой заботе все больше и больше. Она ведь не молодеет, вадичек, миленький. Ты сам видишь, у нее и зрение падает, и сама она слабеет, и болеет все чаще и чаще. Когда моя мама уехала с Люсей, Белочка заменила нашим сыновьям бабушку. Как же я могу уехать от нее? Я люблю ее, я к ней привыкла. их квартире нашей я привыкла, я прожила в ней всю жизнь. А ты хочешь все это сломать? Я хочу иметь свой дом и быть в нем хозяином, — горячо возразил Вадим. Неужели тебе это непонятно? В конце концов, меня с Беллой Левной ничего не связывает. Для меня она совершенно чужой человек, к тому же не особенно опрятный. Почему я должен терпеть ее присутствие рядом с собой? Почему мы вчетвером должны ютиться в двух комнатах, если можем жить более комфортно? Ты не должен так говорить. Нет, именно так я и должен говорить. А тебе пора сделать выбор между твоей соседкой и твоим мужем. Он взял чашку, из которой пил чай, сидя перед телевизором, и вышел на кухню. Наташа сидела на диване, не в силах пошевелиться. Вот так, выбор между соседкой и мужем. Ну, зачем он так сказал? Зачем ставит ей ультиматум? Ведь сделать выбор между двумя людьми, каждый из которых дорог и любим, невозможно. Остаться доброй и порядочной и выбрать Беллу или остаться преданной женой и сделать выбор в пользу мужа. В первом случае есть риск, что Вадим с этим не смирится. Отношения испортятся, может быть, даже до разрыва дойдет, разрушится семья. Сыновья останутся без отца. Если сделать так, как хочет Вадим, то семья, безусловно, сохранится. Но с Беллой и Львовной, без постоянной помощи и присмотра, может случиться все что угодно. И она не проживет столько, сколько могла бы прожить, будь Наташа всегда рядом с ней. Да и сама Наташа измучается». Разрываясь между двумя домами, она попыталась представить себе эту новую квартиру и невольно скривилась. В ее воображении возникла картина чего-то стерильно белого, безжизненного, бездушного, а здесь, в этой коммуналке, все имеет свой цвет комната белочки синие, комната мальчиков охреная, теплая, похожая на расписной глиняный кувшин. И Римкина обитель больше похожа на старое гобеленовое полотно, с одной стороны, по-молодежному нарядное, с другой словно покрытое пылью разрухи и дряхленье, а в ее сводимом комнату только что вернулся красный цвет взаимного недовольства и раздражения, которого здесь давно уже не было, с тех пор, как заболел и попал в больницу Наташин отец. В этой квартире все наполнено цветом и жизнью, воспоминаниями и эмоциями, Может быть, поговорить с Иркой? Если она переедет к мужу, в комната не будет ей нужна, и Наташа вполне может ее занять. В случае, что Ира захочет вернуться, комнату всегда можно освободить за несколько часов. Остается проблема Белочки. Вадим не хочет с ней жить, не хочет терпеть плохо вымытую ею сантехнику, ее шаркающие шаги, ее слишком громкие и долгие разговоры по телефону. Но Белочка же не виновата, что плохо видит, и начинает понемногу глохнуть, это учись всех пожилых людей. И сам Вадим станет когда-нибудь таким же.